Иван Андреевич Крылов, 1769-1844 Иван Андреевич Крылов среди своих современников не только слыл выдающимся баснописцем но и был известен в петербургских гостиных как гурме и гурман, знаток, ценитель хорошего стола и любитель в поесть, насладиться едой, о чем свидетельствовали и некоторые его басни, и сама его фигура. Как драматург Крылов мало знаком широкому кругу читателей, хотя начинал свою писательскую деятельность именно как комедиограф и настойчиво пытался, по крайней мере, трижды за свою творческую жизнь в 1784-1790, 1794-1801, 1806-1807 годах работать исключительно в этой любимой сфере. В пятнадцатилетнем возрасте Крылов пишет свою первую пьесу, комическую оперу «Кофейница» 1784, однако, отчаявшись поставить и издать ее, создает трагедии филомела и Клеопатра. Но поскольку и они не попадают на сцену, то он вновь обращается к более отвечающему его склонности жанру комедии и пишет одну за другой бешеную семью, сочинителей в прихожей, проказников, которые также либо не публикуются, либо не допускаются на сцену, главным образом из-за своей резкости, эстетически и социально идущей вразрез с установками «Княжнина», законодателем от тогдашнего столичного театра. Это заставляет Крылова вообще оставить попытку пробиться со своими драматическими произведениями и заняться журналистикой, хотя и здесь он старается не порывать со своими симпатиями к театру, и основывает журнал «Зритель» 1792, который, однако, скоро закрывают по приказу Екатерины II. Опасаясь судьбы Новикова, Крылов уезжает из столицы и проводит в провинции весь конец царствования Екатерины и все павловское время, живя в имениях богатых вельмож в качестве помещичьего секретаря или гувернера помещичьих детей. В самом конце царствования Павла Первого Крылов возобновляет свою драматургическую деятельность и пишет за этот короткий период три комедии «Подщипа», она же «Триумф», «Американцы» и «Пирог». Все три пьесы получают признание, ставятся в домашних театрах, распространяются в списках и даже оказываются в конце концов напечатанными, хотя и в разное время. Наконец, в самый разгар либерализма Александра Первого, Крылов в третий раз берет пирог медиографа и пишет две пьесы – «Модная лавка» и «Урок дочкам», имевший у него самую счастливую судьбу. Они ставятся тотчас же и публикуются обе в короткое время – 1816-й, причем удерживаются в репертуаре вплоть до сороковых годов, до самой смерти Крылова. Для нас в этом перечне представляют интерес пьесы второго периода – Дело в том, что пьесы первого периода все-таки были построены по классическим канонам, и в них Крылов совершенно не касался кулинарного антуража. Той же печатью полного отсутствия и даже намека на кулинарный антураж отмечены и популярные комедии третьего периода, и их сюжет исключал какое-либо упоминание о застолье. Пьесы же второго периода все содержат кулинарный антураж, а одна из них, «Пирог», имеет не только кулинарное название – Ее главным действующим лицом является самый настоящий пирог, который не просто упоминается в репликах персонажей, но и вполне реально присутствует на сцене. Чем же объясняется такой прорыв к кулинарному антуражу? Совершенный Крыловым в 1799-1801 годах. Прежде всего, думается, сказалось несомненное воздействие Фанвизина. Крылов, видимо, не только хорошо понял превосходство Фанвизина как драматурга, но и правильно оценил, в чем состояло его новаторство в создании русской бытовой комедии. Во-вторых, не могла не сказаться и обстановка, в которой протекало творчество Крылова в этот период. Богатая украинская усадьба князя Голицына к услугам Крылова — добротный, привольный, разнообразный стол с русскими, украинскими и отчасти французскими блюдами, тут же домашний театр с послушными, готовыми сыграть любую вещь крепостными актерами. Домашний, неспешный распорядок помещичьего дня, в котором столу четырежды, а той и более раз в сутки отдавалась традиционная дань. Не заметить в такой обстановке кулинарного антуража в жизни и сделать вид, что он может отсутствовать в пьесах, просто-напросто невозможно. Кроме того, это был, можно сказать, прекрасный повод для Крылова продемонстрировать, наконец, свою осведомленность в этих вопросах. Вот почему он не мог сделать этого формально или поверхностно, ограничившись либо введением своей пьесы дежурных и очень сценичных чая, кофе или вина, не мог отделаться лишь формальными, отсылочными репликами, пожалуйте к столу и тому подобными, а ввел в текст действующих лиц полные, правильные, настоящие названия наиболее распространенных и симпатичных ему лично конкретных блюд своего времени. Вместе с тем, Как сатирик, Крылов, подобно Фанвизину, использовал кулинарный антураж для характеристики своих героев, для создания или усиления комического эффекта, в полном соответствии с канонами комического жанра западноевропейского театра. Продолжая фактически линию Фанвизина, Крылов углубляет ее, показывая, как можно управлять кулинарным антуражем, моделируя профили своих героев, подчеркивая с его помощью не только их индивидуальность, но и общую гротескность ситуации, непередаваемую иными средствами.